Привет, Филимон! Угу! Привет, Любознайка! Угадай, Филимон, что я держу в руке? Сейчас угадаю. Наверное, письмо! Ты абсолютно прав, Филимон. Это письмо нам написала Лена и Сталина. Ей очень интересно, можно ли держать дома... Экзотических животных В том числе лемуров и обезьян Угу, знаешь, любознайка Ну, вообще-то я видел очень много фильмов Где держат дома обезьян И с ними происходят вечно какие-нибудь интересные истории А я думаю, эти интересные истории может рассказать Как ты думаешь, кто? Ну, конечно, дядя Лёша Угу, давай у него и спросим Ужасно, интересно, сердце, Известно, ужасно неизвестно все то, что интересно. Конечно, ребята, дома можно, и это очень правильно, держать именно экзотических тропических животных. Не надо пытаться держать дома животных из нашей эстонской фауны. По очень простой причине. Всем этим животным, которые у себя дома в эстонской природе, необходим холодный период. Зима, знаете ли, да еще с осенью и с ранней весной. А устроить такое у себя дома, ну, почитай, что почти невозможно. Очень сложно. Все животные, аквариумные, террариумные, птицы и большая часть мелких млекопитающих, которые очень хорошо подходят в качестве домашних любимцев для содержания просто в человеческом жилище при комнатной температуре, постоянной комнатной температуре в течение всего года. Все они происходят, большинство из них из тропиков, а еще некоторые виды просто происходят из таких мест, где зима или крайне короткая, или где зимой эти животные могут впадать в глубокую Спячку. Ну, как монгольские, например, пищухи или еще какие-нибудь такие вот джунгарские хомячки. В Джунгарии очень холодная зима, но она недолгая. И, конечно, вся эта самая мелочь, естественно, ее переживает, ну, в общем-то, в очень особом состоянии. Кстати, как и черепахи. Центральноазиатские, например, которые впадают в длительную зимнюю спячку. Это для вот таких вот видов. Есть такие виды. Далеко не все такие виды, но есть такие виды, для которых вот этот период спячки может просто отмениться. Ну, например, та же самая среднеазиатская черепаха, которую иногда называют степной, это название неправильное. В степных в условиях эти черепахи не живут это полупустынный вид среднеазиатская черепаха Она может впадать в спячку, а может не впадать в спячку. Ей вовсе не обязательно впадать в спячку. И ей не обязательно питаться раз в месяц, как иногда люди считают. Ни в коем случае. Если она живет при комнатной температуре у вас в квартире, ее надо кормить каждый день. Другое дело, что она способна прожить много месяцев без пищи. Но на это она способна. Это не является ее потребностью или ее обязанностью. И ни в коем случае не должно восприниматься вот такое вот... Такой вот способ содержания черепах, он неправильный, не должен восприниматься как обязательство человеком, который завел у себя среднеазиатскую черепаху. Раз он, этот самый черепах, живет у вас дома, при комнатной температуре вы должны его кормить каждый день. Если какой-то день он есть не хочет, это его дело. А ваше дело – предложить. Так вот, именно экзотические животные лучше всего переносят условия, когда все время, каждый день и каждую ночь температура более-менее одна и та же и достаточно высокая, 20-22 градуса. Больше, выше, ну, для некоторых видов это подходит, конечно же, но для немногих на самом деле. Ну, например, хамелеон хочет, чтобы температура была где-нибудь в градусах 24-26. Больше не нужно, этого достаточно, но при этом хамелеон совершенно необходим все время поток, чтобы был поток свежего воздуха. Хоть вентилятор поставьте, но чтобы все время хамелеона обвивал свежий ветерок. У него колоссальная потребность кислороде. Он может прожить, ну, например, в более-менее плотно закрытые сетки, где происходит, конечно, обмен воздуха через сетку, да, но никакого ветра, так сказать, никакого сквознячка нету. Он может прожить, ну, год, ну, два, но не больше». Он обязательно умрет, причем умрет он от инфаркта. У него будет очень плохи дела обстоять сердцем. В письме спрашивают, какие обезьяны или полуобезьяны подходят в качестве домашних любимцев. Мой вам принципиальный ответ ⁇ никакие. Разумеется, люди держат с удовольствием и довольно успешно и игрунков, или мормозеток, и тамаринов. И мартышек, и такие животные живут иногда по несколько лет. Я знаю случай, когда одна мартышка-машка прожила чуть ли не 13 лет. У людей, Но в любом случае это кончается обычно для животного, но достаточно часто и для человека. Это кончается просто плохо. Обезьяны очень требовательные животные, их очень трудно содержать. И если вы действительно хотите завести обезьянку, вы обязаны изучить все, что касается ее содержания самым подробным образом. Ни в коем случае нельзя брать обезьяну в расчете на то, что вот я ее привезу домой, а там видно будет, как мы с ней будем жить и как я устрою ей этой обезьяне хорошее, веселое и правильное питание и образ жизни. Ни в коем случае этого делать нельзя. Ну, например, мелким обезьянам, особенно американским обезьянам, то есть и грункам, и тамаринам, а также, конечно же, и всем капуцинам, необходимо около сорока разнообразных, самых разных вещей в ежедневном меню. Им совершенно необходимо давать живых насекомых. Иногда и совсем нередко мышат, опять-таки живых и свежих. Им обязательно надо давать несколько десятков разных фруктов, ягод, орехи, зеленую массу. Причем нельзя держать обезьян, да, кстати, и никого нельзя держать, постоянно на, ну, хотя бы том же зеленом салате, который продается в магазине ни в коем случае месяц такой кормежки и ваше животное просто умрет это очень очень сложно в любом случае какое бы животное вы не собрались заводить вы сначала должны все узнать о его содержании о особенностях этого вида его поведения его питания его потребностей в различных условиях влажности и температуры обязательно, в том числе и для черепах, в том числе и для наземных, в том числе и для пустынных черепах, совершенно обязательно опрыскивание, по крайней мере, на ночь, опрыскивание капельной водой стенок террариума. Непременно. Если вы завели змею, Прекрасно. Только имейте в виду, что все змеи и хищники, и кормить их надо разными животными. И ни в коем случае никогда не предлагать коровье молоко. Ни магазинное, ни какое другое. Коровье молоко – это для людей, и то не для всех. И, разумеется, для телеад, и для многих разных видов крупных, рогатных, всяких разных бычьих животных, но ни для ежей, ни для ужей, ни для других змей, ни для всяких разных грызунов, молоко коровья не годится. В нем очень большое количество особых белков, антител, которые воздавают у животных и несварение, и просто очень высокую температуру. Что же касается содержания змей, то тут опять-таки, я почему о змеях-то вспомнил, Опять-таки, совершенно необходимо иметь в виду, змеям надо иметь возможность купаться и подолгу, иногда целыми сутками лежать в воде, но пьют они самым большим удовольствием и наиболее полезным для себя образом воду капельную, язычком, заведите обязательно опрыскиватель, И опрыскивайте стенки и камни и растения, которые должны быть в террариуме обязательно. Ни в коем случае не забывайте, что у любого животного, чтобы за животное это ни было, должна быть возможность уйти с ваших глаз куда-нибудь к себе. То есть у них должны быть домики, норки, дупла или просто, скажем, кусок, большой кусок, цельный кусок коры, под который можно залезть. И если животное залезает куда-нибудь в укрытие, то... Доставать его оттуда надо только при крайней необходимости. Это потребность, жизненная потребность провести какое-то время в полном одиночестве, так сказать, будучи достаточно спрятанным от всего мира. Только так животное может по-настоящему отдохнуть. Я ни в коем случае не успею даже половины всех необходимых знаний вам сейчас здесь... Перечесть, рассказать, у нас нет на этого времени. Еще раз подчеркну: прежде чем заводить какое бы то ни было животное, обязательно все про него выясните. И еще раз призываю вас, пока вы не научитесь, ну, по крайней мере, серьезно, очень серьезно относиться к требованиям животных, ни в коем случае не заводите себе обезьян, не говоря уже о лемурах, которых содержать еще в двадцать раз труднее, чем обезьян. Не надо заводить обезьян, пока вы, по крайней мере, не станете хотя бы серьезными зоологами-любителями. Очень вас об этом прошу.